Сахалин. Западное побережье острова. 2011 год. Алдошин, сгорая про себя от любопытства, все же сдерживал себя. О причинах интереса Абвера к своей персоне спрашивать не спешил. Решил, что так будет солиднее. Не спешил с серьезным разговором и москвич. Мужчины словно состязание устроили промеж собой, терпение свое и собеседника испытывали перебрасывались ничего не значащими фразами, дежурными замечаниями малознакомых людей. Когда вышли на давно заросшее буйной растительностью пепелище, которое когда-то было оживленным городком, а теперь едва угадывалось сглаженными временем остатками фундаментов домов, остановились. Обворсунул в рот сигарету, щелкнул зажигалкой, выпустил сизый клуб дыма. — Значит, здесь вы и промышляете, михаил почему здесь тут место выбитое долбить бесполезно зачетной находки не найти так по мелочи шмурдяк всякий япончики после ковровой бомбежки в тайгу подались а когда краснозвездные соколы улетели собрали по развалинам все сохранившееся и в тайге с устроили в землянках да в шалашах обитали как я разумею потом наша десантура высадилась с материка стали призывать япончиков вернуться в родные хаты Заняться созидательным трудом на благо народа-победителя. Те законопослушные. Раз возвращаться, стали возвращаться. Только куда? А победители, не дождавшись усыпления бдительности, давай по землянкам их шарить. Последнее уцелевшее барахло отбирать. Что в люк танка пролезал, а то и брали. Ширмочки золоченые, кимоно шелковые, часы с фотоаппаратами. Да, времена были крякнул Абвер снова матюгнулся А что вы хотели, Владислав? Победители испокон веков так поступали, а иначе зачем воевать-то? Эти первые-то скромничали, я недаром про танковый люк упомянул. Потом в сорок шестом пришло на остров гражданское управление, вот те грузовиками и пароходами повезли. Те были настоящими шакалами. — Ну и что тут после шакалов остаться могло? — Для вас я имею в виду. Алдошинг хмыкнул и объяснил. Шакалов в городишке практически и не было. Напуганные первыми поборами японцы, видя к тому же полную невозможность возрождения порта и, как следствие, невозможность восстановления городка, таежные схроны свои трогать не стали. Подождать решили, осмотреться что и как. А тут и репатриации разговоры пошли. Хочешь, не хочешь, а в Японию, мол, поезжай. А к чему большинству было уезжать туда, где Николани двора, рассказывал Алдошин? Молодежь их не и вовсе тут народилась. Люди постарше своим горбом счастьишко на этой островной земле строили. Где их родина-то, если по-честному?» Помолчали. Потом Абвер, ковыряя ботинком ближний холмик фундамента, признался. «Знаете, Миша, вы сейчас меня на некоторые аспекты исторического прошлого заставили другими глазами поглядеть?» Это какими же? Незамыленными. Мы ведь почти погодки Одну и ту же школу кончали, потом вузы. И я вот до сей поры просто принимал как должное то, что вдалбливали мне много лет. Империалисты японцы? Конечно. Остров оттяпали у русаков? Оттяпали, против фактов не попрешь. Вернули мы с боями незаконно отторгнутое? А как же, русские да не вернут? А вот про то, что вы мне сейчас рассказали, я просто никогда и не думал. Про простой, как говорят, народ. Хотя простого-то, я так полагаю, и не бывает вовсе. Были конкретные люди. Строили, как вы поминали свое конкретное счастьешко, а тут им говорят, пошли вон, проклятые империалисты. Добро вами нажитое оставляйте, а сами выметайтесь. Владислав, да я и не мыслил вас перековывать невесело рассмеялся Алдошин. «Такова суровая житейская правда. Она же пасконная, она же домотканная, как говаривал Остап Бендер. Помните, Владислав?» «Помню. Золотой теленок?» «Угу. У каждого на земле своя правда, и каждый ее защищает. Или хочет защитить, да опасается. В сторонку отходит от греха. Лучших времен ждет». А вы изрядный философ Михаил. Абвростро глянул на собеседника. С вами интересно. Правда, непродуктивно все это. А что продуктивно? Алдошин повернулся к Абвру, в упор глянул ему в глаза. Колитесь, Владислав, зачем я вам понадобился? Только не говорите про старые фарфоровые сервизы японские, не поверю. Про катаны старые. Я так полагаю, что человек вы далеко не бедный и все это барахло вполне способно на аукционах типа сотбис купать вагонами. И как эксперт я слабоват. В столице вы только свистнете, лауреаты в очередь выстроятся. Колитесь, зачем? Сначала было бы логичнее спросить, почему я на вашей персоне остановился Михаил. Хорошо, почему? Вы фартовый копорь. Хоть и шифруетесь, свои зачетные находки не афишируете? но земля-то всегда слухом полнится. Имеете, стало быть, нужное в вашем деле чутье, а в дополнение к нему умеете работать с источниками. В архивах у вас связи хорошие, с историками и краеведами говорить умеете. осторожны много не болтаете. Пьете мало и не во всякой компании. Вот вкратце аргументы в вашу пользу, Михаил. Аргументация принимается, усмехнулся Алдошин. А теперь зачем вам мои способности понадобились, Владислав? Ну, если совсем коротко. Я хочу, Михаил, чтобы вы кое-что для меня на вашем острове нашли. Нечто особенное. Насчет Содби вы правы. У меня там свой агент, доверенный на постоянной основе, работает. Но мне нужно, повторю, нечто особенное. Такого на аукционы не выставляют. Особо ценный раритет? Это не ко мне, Владислав решительно потряс головой Алдошин. «Раз вы справочки навели, то вам наверняка и сказали, Миша Алдошин криминалом душу не паскудит. Не то чтобы это против правил или вразрез с морально-политическими устоями. Просто мне так спокойнее, понимаете? Два десятка лет на раскопах и ни одного серьезного привода. Знаете об этом?» «Знаю», — неожиданно жестко прервал Абвер. «И справочки наводил, вы правы. Поначалу чуть было не отступился» а потом учителя своего вспомнил мир его праху. Нешкольного, разумеется, по жизни учителя. Знаете, что он любил повторять? Что человека без говна внутри не бывает. Ну, устроен так человек, ест добро, выделяет говно. У одного кишечник лучше работает, у другого сбой дает. Да только без говна-то никак не обходится. никак проктолог в наставниках у вас обретался?» Попробовал пошутить Алдошин, однако внутренне напрягся. «Не проктолог. И вообще без вышки человек был. Однако умный до невозможности. Мудрый. Из евреев, конечно. Но не о нем речь. Вспомнил я его поучения и прошел относительно вас, Михаил, более частым неводом. Денег, кстати, не пожалел. «И кое-что мне людишки про тебя нарыли». Хочешь послушать или добром передумаешь? Как говорил мне мой учитель, из сидельцев тюремных, на понты разводиться с первого посыла никогда не стоит, начальник. Ты говори, я послушаю. Собеседники неожиданно перешли на ты, но оба, казалось, не заметили этого. Ну, слушай тогда. Два десятка лет ты едва не ангелом бескрылым жил. И братки к тебе подступиться мечтали, и менты посадить хотели. И не нашли против тебя ничего, отступились. Сами себе поверили, что раз они не нашли, значит и нет ничего. А я нашел. Все это пока пафос, Влад. Ты дело говори или извиняйся? Ладно, будет тебе и не пафос. Ты фигуру помнишь? В быту Филякина Эдика. Помню, ну и что? Был такой деятель до да помер. Из блатных». «Сервиз ему старого китайского фарфора задвинул, а в чем криминал-то?» «В сервизе, там Грошовом, никакого Мишаня», — кивнул головой Абвер и вкратчиво продолжил. «А чего помер фигура? Ай-яй-яй, Мишаня!» «Это ты по молодости думал, что нарки сродни обычным людям?» «А они другие, Миша. Психика у нарков напрочь сдвинутая». Опера Мэдик Фигура про тебя, естественно, молчал, а вот своим корешам-торчкам с потрохами тебя сдал. Тебя подробности интересуют? Договаривай, расначил Изволь. В 1988 году нарыл ты в тайге старый японский схрон. Оружие, боеприпасы на случай партизанских действий. И аптечка в том схроне была. А в аптечке несколько упаковок морфина в ампулах. Прекрасно сохранившаяся аптечка. В темноте, в прохладном месте, при одинаковой температуре хранения. Жалко тебе стало, Миша, добра этого. И решил ты коробочку фигуре сбыть. Знал, что он нарк. Сбыл ты коробочку, и сам того не ведая, к наркоману в оборот попал. Не поверил ведь фигура, что ты только одну упаковку морфина из схрона добыл. Прижала его ломка, он к тебе снова пришел. Не знаю уж как, но добился, что ты вместе с ним в тайгу пошел и весь схрон ему, чтобы отвязаться, отдал. Помнишь, Миша? Не помню. Ты говоришь так, я иначе. Фигура сдох, где-то свидетелей нет, о чем базар-то вообще? Не спеши, друг. Эдик фигура, когда ты его к схрону привел, поначалу обрадовался. Все его добро будет. Но тут же опомнился. Торчку много ширева никогда не бывает» а тебе, как о себе подумал. Он бы, прижми, кто его так, как он тебя, склад бы ополовинил. И обманом он заставил тебя, Мишаня, одну ампулку в руку взять и сохранить ее, догадался, с твоими отпечатками пальцев. А потом, конечно, оторвался по полной и от передозировки сдох. «Ну а я-то при чем? «А при том, Мишаня, везунок!» Фигура-то ведь у Джема из Комсомольска на Амуре в ответственных по твоему району в областном центре вашем значился. А Джему, покой Господь, его душу наркотики решительно не одобрял. И всех торчков искоренял из своего сообщества. И фигуру бы в железную клетку посадил и в море утопил, если бы узнал. Но тот скрывался. А когда помер, Джем-то слышит про истинную причину смерти своего ответственного и прознал. И тему хотел напрочь тогда закрыть закопать поставщика, который его дружину в могилу сводит, но не нашел твое счастье. Могли тогда сдать тебя кореша фигуры, такие же торчки, которому нампулку с отпечатками на хранение передал. Кстати, с письменными объяснениями, где, когда и от кого морфин получил. Но не сдали. Во-первых, джема боялись, а во-вторых, берегли тебя для себя родных, как последний патрон». Полагали, что ты и для них такой же склад японческий откопать сможешь. «Порожняк гонишь, Влад», — набычился Алдошин. «Если что и было, быльем поросло. Угрожаешь? Сдать хочешь? Ну, сдавай. Только суд, наш самый гуманный суд в мире, если забыл доказательств, потребует. Кого в суд приведешь? Наркоманов, если они еще живы? Да кто же им поверит торчкам убогим? Или их письменным измышлениям?» «Не кипятись, Миша», — миролюбиво предложил Абвер, — «я по судам с роду выгоду не искал. Без них как-то до сих пор обходился, знаешь ли». «Не сговоримся с тобой. Я твое досье да в Комсомольск-на-Амуре перешлю. Вместе с Ампулкой. Выкупил я ее. Пустой нынче, правда?» «И с письмом фигуры. Там на том берегу пролива наследники Джема остались» и каждый год на поминках его духовную молодому преступному поколению зачитывают. Как сам-то по совести полагаешь, долго жить будешь после моей посылки? И еще одну вещь сразу тебе скажу. Не люблю торговаться, Миша, поверь. Тот же Эдик Филякин еще пока был, желая сделать Джему царский подарок, дал тебе аванс на настоящую катану старинную. Аванс ты взял, а катану отдать то ли не успел, то ли не захотел. Помер фигура от передоза. Ты подумал, дурачок недоразвитый, что все шито-крыто. Про расписку в получении бабок забыл? А бабки-то общаковские были, Миша. Такое братва тоже не забывает. И вообще хватит, а? Честно, устал я былое ворошить. Желаешь, в лагере покажу тебе досье с копиями? Все чин -чином. Помолчали. Алдошин играл желваками искосов скользь, поглядывая на Абвера, словно прикидывая серьезность его угроз. — Полно, Миша. Ты не угробить ли меня, — задумал мил человек. — Так не получится, я же умный, — улыбнулся москвич. — Смотри. Вынув из кармана рацию, Абвер подбросил ее невысоко вверх. И не успел черный брусок достигнуть высшей точки взлета, как откуда-то сзади хлестнул выстрел, и брусок с треском разлетелся на множество обломков. — Видел, Миша? — Так и твоя черепушка вот уже с полчаса на прицеле у моего сёмушки. Стоит тебе агрессию проявить или мне условный знак подать, разлетится твоя черепушка, как это электронное барахло. — Живорезом никогда не был, Владислав, и рацию ты напрасно угробил для своей демонстрации. — Стало быть, нету у меня другого выхода, кроме согласия? — Нету, Мишаня, — весело подтвердил Абвер да ты не паникуй раньше времени я тебя под особо тяжкое подводить не планирую ты только найди мне ящичек в руки даже можешь не брать точное место укажи и все и все огрызнул салдошин а потом добавив к старым грехам новой всю оставшуюся жизнь у тебя на поводке бегать влад во первых не влад а все таки владислав николаевич жестко поправила бар Позволил тебе малость порезвиться, так ты и рад нахально не по чину понебратствовать. А во-вторых, не нужен ты мне станешь более, потому как такие находки один раз в жизни случаются. Что в ящике, Том? А с этим спешить не будем, Мишаня. Мне пока твое согласие принципиальное требуется, твоя моральная готовность. А пока ты готовишься, я последнюю информационную брешь в нашем деле закрою. — Тебе же работу облегчу! — хохотнул Абвер. — Ну что, пошли дальше? Где твои огороды-то? Покажи, раз пришли. Вышли за околицу руинного городишки. В метрах в трехстах чернела сплошная зубчатая по вершинам стена тайги. Лишь когда подошли совсем близко, обнаружилось, что в казавшейся сплошной стене леса были и прогалины, и следы старой человеческой деятельности. Полузгнившие пеньки спиленных деревьев, Едва заметная только угадываемая дорога. Алдошин был мрачен. замеченные в низинках пару медвежьих следов спутнику даже показывать не стал. Не хотел говорить ни о чем. Абвер тоже помалкивал, вопросов никаких не задавал. Одна улька, попав в свою родную лесную охотничью стихию, без устали кружилась между деревьями, прислушивалась, едва поднимая у основания черные лопухи мягких ушей. Замирала, принюхиваясь к наверняка острым и легко расшифруемым собачьим носом запахом тайги. Обнюхала она и замеченные Алдошином медвежьи следы. Старые, наверняка выветрившиеся, поскольку не зарычала, не ткнулась носом в ногу хозяина. Хотя спутники шли по старой дороге, приходилось продираться сквозь напрочь затянувший ее кустарник, обходить березы и лиственницы, свободно выросшие на некогда торном пути. Время от времени Алдошин словно невзначай оглядывался, ожидая увидеть сзади поспешающую следом фигуру телохранителя Абвера. Но никого не замечал, лишь прикидывал от нечего делать, либо, выполнив поставленную хозяином задачу, превентировать возможное нападение следом просто не пошел, либо, боясь сократить дистанцию до визуального контакта с объектом, вынужденно отстал. Какие там еще были возможные варианты у охранника, Алдошин просто не знал. Дойдя до приметной осины лет 50 80 не меньше, ствол которой был словно надломлен, он круто свернул направо. Абвер пыхтя молча пробирался следом. Через несколько минут путники выбрались на небольшую полянку, и Алдошин сразу сел на трухлявый кусок ствола огромной ели. Москвич, выдравшись из зарослей шиповника, присел рядом, положив карабин на колени и утирая взмокший под бейсболкой лоб. «Ну и куда мы пришли?» — тут же поинтересовался он. «На очень интересное место, Владислав Николаевич!» Алдошин постарался назвать имя отчество Абвера с наибольшей язвительной почтительностью. И тот это моментально понял. «Михаил, слушай, брось ты эти бабьи обиды! Я не стал бы тем, кем стал, если бы не умел соображать и искать. Ну, накопал я на тебя, в чем тут моя вина-то?» Ты на себя обижаться должен, что не просчитал в свое время возможные последствия тех или иных шагов. Я иду к своей цели и одновременно обеспечиваю целесообразность движения. Брось ей богу. Лучше бы спросил о своем гонораре в случае удачи. Глядишь, и настроение исправилось бы. Слушай, шеф, — с прежней иронией парировал Алдошин. Но сначала объясню насчет места. Видите, вон там чернеют какие-то бугорки это японские печи, родня нашим старым буржуйкам. Только родня именитая. Не из бочек всяких и обрезков труб сделанные Каждая ручной работы с именем мастера отлитым в верхней части. Подойдете, как отдышитесь, поглядите сами. И знаете, что самое интересное? Что эти восемь печек мне и выкапывать не пришлось. Так и стояли здесь на полянке, словно брошенные». Абвар наклонился вперед, вглядываясь в указанное Алдошиным место. «Так, может, и правда бросили их япончики», — предположил он. «Надорвались или спугнул их кто?» «Я нашел эту полянку семь лет назад», — словно не слыша спутника заговорил Михаил. «Так тут все и стояло. Сам тогда первым делом подумал, как вы сейчас. Бросили. Одну печку уволок домой, в город. Хромированная она некогда была». Восстановить покрытие, к сожалению, не удалось. Оттер, отчистил, кузбас лаком покрасил, как новенькое играет. Невелика ценность рыночная. Тысячи на две баксов тянет, не более, и то на любителя. Тащить отсюда до лагеря моего больше замучаешься. Но остальные разбирать не стал. Любопытство разбирало. Почему здесь бросили посреди поляны? Не замаскировали никак? Утюжил это место, клюшкой прозванивал. Ничего и не вывозил их отсюда, с года на год оттягивал. Только в прошлом сезоне дикая мысль в головешку пришла. Уезжал уже с огородов, завернул на полянку эту. Дай, думаю, замаскирую хоть от отморозков. И что за мысль? Словно нехотя поинтересовался Абвер. Давно мне странным казалось, как эти печки брошены. Вроде и в беспорядке, но... В общем, залез я на еле сверху, сфотографировал находку свою. «И что?» «Ничего не получалось, пока я на фотографии место утащенной печки не обозначил Владислав Николаевич. А как обозначил, так сразу иероглиф японский из тех печек выложенный проявился. Сей иероглиф обозначает «копать тут» или «тут место». «Ловко». «И что там оказалось?» «Пока ничего». Я прошлым летом снимок сделал, а зимой меня осенило. Нынче погляжу, что там». «Так выходит, что и не знаешь, есть ли там что?» «Или туфта все это», — недоверчиво поинтересовался Абвер. «Так прозванивал же». «Клюшка на металл реагирует. Металла и отпечек хватает. Фонят страшной силой. А зарыто там, если я не ошибаюсь, и там действительно что-то зарыто, скорее что-то неметаллическое». «Хм, ты не спецом для меня эту находку зачетную берег?» Недоверчиво поинтересовался Абвер. «Может, давно нашел, а для меня кино гонишь? Чтобы везучесть свою подтвердить, а, Мишаня?» «Слушайте, вы, Владислав Николаевич Уважаемый, я вас с собой не приглашал ни на свою деляну, ни сегодня сюда, и в исполнитель к вам не напрашивался, и вообще я вслух рассуждаю. И своего принципиального, как вы говорите, согласия ни на что вам не давал, ясно?» «Так у тебя ж выхода нет, друг любезный. Не давал, так дашь. А это еще как бабушка надвое положила. Я свое пожил, Абвер Хренов. Убьешь – убивай. Про мои старые грехи расскажешь – рассказывай, только ведь неизвестно еще, как по жизни все повернется. И вообще надоел ты мне, Владислав Николаевич». «Забирай GPS-ку халуя своего и п***уй в лагерь! Не заблудишься, надеюсь?» Абвр во время пламенной речи Алдошина только и глядел на него спокойным взором, ничем не проявляя удивления либо возмущения. Дослушав до конца, кивнул. «Ладно, собачиться перестаем. Извини, если чуток перегнул. Зато определил, что есть у тебя характер. Пошли тогда, если долбить сегодня ничего не будешь». Ни слова не говоря, дошин подхватил рюкзак, двустволку и молча пошел вперед, не оглядываясь на спутника. Абвер догнал его уже на подходе к мертвому городку. Догнал, пошел рядом. Хоть ты и не спрашиваешь, Михаил, а я тебе все же про стимулирующие составляющие скажу. Может, настроение у тебя исправится. Первое. Даешь согласие на поиск для меня. Получаешь ключи от новой хаты, хоть в столице, хоть в Питере. У меня и там, и сам небольшой строительный бизнес. С учетом состава твоей семьи полагаю, что трехкомнатной хаты тебе хватит. Усекаешь, что я сказал? В любом случае, хата твоя найдешь или нет. Документы пришлю сразу». «Щедрый вы, Владислав Николаевич», — усмехнулся Алдошин. «Альтернатива вашим хатам лет десять со строгой изоляцией или без строгой?» «Не каркой Я ж сказал, хата в любом случае твоя, вне зависимости от результатов. А раньше еще говорил, что никаких уголовно наказуемых деяний от тебя не потребуется. Думаешь, ищешь, вычисляешь место и все. Достают находку и переправляют в нужное место совсем другие люди. А я эту зачетную находку в еще одно нужное место определяю, и вот тогда ты, Мишаня, 10% от ее рыночной стоимости получаешь». Чтобы не махать языком попус, то это составит... Это составит в сегодняшних ценах, если... Ну, не менее пяти лямов в американских рублях. Звучит? Алдошин помолчал, хотя дух у него захватило. Восторг он выражать не спешил, будучи научен жизнью не радоваться обещаниям. И потом слишком уж крупным был обещанный гонорар. 5 миллионов долларов США — — Ладно, скинем половину на бизнесменские обыкновения, — думал он. — Скинем. Сошлется потом на форс-мажор, на необязательность поставщиков и партнеров, да мало ли на что. Даже больше правильнее будет скинуть. Но даже 30% от обещанного — это сумма. Однако сразу соглашаться не следует. Логичнее было бы поторговаться. — А чего ж 10% всего? — фыркнул он вслух. «Даже с учетом ваших предварительных расходов на разведку на мое окапывание маловато выходит». «На фифти-фифти нагоняешь», — хохотнул Абвар. «Изволь. Если передашь мне ящик в Женеве, половина твоя. Только имей в виду, доставка в Москву и через границу твое дело тогда. Только вот боюсь, что не потянешь, друг. На этих этапах такое бабло отстегнуть придется, что тебе и не снилось». Не суетись, Мишаня, все честно. Так что все-таки в ящике, там Владислав Николаевич? Представить себе не могу по названным ценам. Древняя корона японского микада? Не было таковой. Да если бы была, то столько бы не стоило. Не суетись, Мишаня, повторил Абвар уже с оттенком усталости. Не суетись. Все в свое время. Узнаешь. Всё узнаешь.